Глава 16 К Николе зимнему жизнь направилась. На помощи пришли Сава, Тишка, с десяток остяков, и перекатали избенку, убрали ячменное поле, хоть и скудный, да все-таки урожай. Позади усадьбы, на берегу речки Бардаковки, Пекан срубил кузницу. Началось с малого, с драки в лесу. Он и забыл об этом случае, старался забыть, но доверчивые простодушные остеки за добро стократ платили добро. До Пекана им воспрещалось бывать в селении. Если кто-то отваживался, у него все отнимали и, люто избив, изгоняли прочь. Теперь и народцы знали. В Сургуте есть люди, которые постоят за них в любой час. И когда настала пора осеннего перелета, те же знакомые остики запасли для Пекана птицы, свалили пару сахатых, нащипали пера, а рыбы на зиму наловил Тишка. По зимнику Пекан съездил в Тобольск, взяв в долг у Гаврилы, накупил столярного и кузнечного инструмента, феши и дочери понавез подарков. Видя на улице стройную, нарядную, нерусского обличья женщину, сургутские молодицы завидовали и пилили мужей, гли, как пришла и бабу свою наряжат. Но, в общем, с сургутянами жили в мире. И те были приветливы с пеканами, дружелюбные, отзывчивы на всякую нужду. Вот только Антипа досаждал. Трезвый был, добродушен, общителен. Выпив, он зверел, гонялся за стеками и не давал проходу феши. «Скучно мне», — жаловался, встретив ее на улице. «Всех баб здешних перелюбил, одна ты осталась. Приголупе, а! Ноги о себя вытирать дозволю». «У меня дома подстилка лежит, вытру». — усмешливо отвечала Феша, вслушиваясь в мелодичный звон в кузнице. Там, среди огня и угольной пыли, творил неутомимый пекан. Сургутяне, до того не умевшие по-доброму запрячь лошадь, вдруг стали заказывать телеги на железном ходу, дроги и дрожки, на зиму кашовки и розвальни. Появились в быту расписные дуги, плетеная пеканом ременная субруя, шлии с медными и серебряными бляхами, шитые софьяном хомуты и седла. Антипа и здесь переплюнул посельщиков, показав пекану роскошное верховое седло со стременами из червленого серебра перед Фешей, иначе как верхом, не появлялся, раз по пяти на дню горцевал перед ее окнами, меняя седла, меняя лошадей. Антипа торговал и был купцом удачливым. Случалось за одну ярмарку — срывал до десяти тысяч. Обозы его ходили в Верхотурье, в Самарово, в Тобольск. К нему приезжали ночами богатые остяки, вагулы, самоеды, татары, зыряне и прочий промысловый люд. Товаров у Антипы было вдоволь и на все вкусы. Прежде чем начать мену, он вытаскивал из сундука, открывавшегося с малиновым звоном, золотой в красных камнях кубок, из которого, якобы, пил сам Ермак Тимофеевич. Наливал особо почетным гостям до краев. Кубок был золотым, а вино с табаком и мухомором. И от этого напитка гости дурели. И вот тогда... Начиналась торговля. В деле Антипа был жесток и расчетлив. Он привозил из Тобольска шубы, сапоги, пимы, сукно, сицы, шелка, разную утварь, посуду — все это с большой выгодой для себя сбывал. После торгов душевно болел и подолгу пил. И тогда синие глаза его становились мутными. Он покаянно бил себя в грудь, обживал прилюдно вором и требовал, чтобы всякий встречный плевал ему в лицо. Но когда кто-то из мужиков на это отважился, Антипа сломал ему позвоночник. Выждав, когда Пекан уйдет в кузницу, Антипа вваливался в дом рассыпал у порога кольца, браслеты, меха, не зная, что все это у Феши уже было, не было лишь счастья, пока не встретила и не полюбила Пекана, который рядом с видным Антипой был и старый, не так красив, одевался просто, и Феша не могла заставить его купить что-либо понарядней, хоть без денег не жили. С молоду не форсил. Теперь уж поздно, — отговаривался Пекан. Феша мысленно примеряла на него Антипины наряды, мысленно же аккуратно подправляла долгую бороду, подравнивала седые придевшие кудри. Тот Пекан, нарядный и причёсанный, ничем не уступил бы франту Антипи. Но уступал теперешнему Пекану которого она ежедень привыкла видеть. Нет, нет, и этот всех лучше. Отдыхая после работы, Пика осторожно играл с дочерью. Потом, передав ее феши, садился за Библию, читал вдумчиво, медленно, иногда повторяя особенно задевшую его мысль. Феша часами любовалась его спокойным светлым лицом, на котором глубокими складками отпечаталось пережитое. — Долюшка ты моя доля, — шептала она, смахивая счастливые слезы, — не ждала, не ведала, что встретит такого сильного и верного человека, с которым не страшно посреди страхов, надежно, в сплошной безнадежности. Донимает да он тебя? Оторвавшись от книги, спросил вдруг Пекан. Феша, застигнутая врасплох, вздрогнула. Ты о ком? Не лукавь со мною, татарочка, знаешь, о ком? Донимает. Да Чуть ли не каждый день подарки приносит. Нужны мне его подарки, натужно рассмеялась. Опять слукавила. Антипа бывал не по разу, если находился в Сургуте. — Ладно, отважу. Порог, легок на помине, перешагнул купчина, втащив за собой холод дыхания улицы, ненужную тревогу. Честным хозяевам снял соболиную шапку, поклонился. — Проходи, — коль с добром пожаловал, заложив пальцем страницу, кивнул пекан. Феша тотчас ушла в горницу, стала укачивать проснувшуюся от стука девочку, укачивая припевала. Соловей кукушку подговаривал, подговаривал, все обманывал, полетим, кукушка, во темные леса, там сомьем гнездо будем счастливы, молодец девицу подговаривал. «Не в бровь, а в глаз песня-то!» — засмеялся Антипа, без робости скидывая борчатку. Остался в синем бархатном кафтане. Размяв плечи, сел в передний угол, поставив на стол бутылку такая. «Привечай, сосед, поласковей! Не успел войти, песни огорошили! Да и ты ровно день осенний супишься! Не зван являешься, потому и примета нет!» — Зелье-то убери, ежели по сердцу придешься сам угощу, — с холодным спокойствием сказал Пикан. ни по сердцу не взыщи. — Читаешь? Писание, что ли? — убрав бутылку антипа, осторожно прикоснулся к книге. Один читает, другой деньги считает, у всякого своя страсть. Афиша пела. А поедем, милка, мы с тобой в Тобольск. Тот Тобольск город на красе стоит, на красе стоит, на крутой горе. Антипа слушал ее с восторженным вниманием, встряхивал кудрями и улыбался своим затаенным мыслям. Ну, так сказывай, с чем пожаловал, — напомнил Пикан, придвигая к себе Библию. Антипа... Поглядел на него Сине и удивленно. Как можешь спрашивать, когда поет такая присуха? Закрыл глаза и закачался в лад вешаной песни. Хитрость ли, изощренная, купеческая, подсказала? А может, душа запросила? Не удержался Антипа. И подтянул чистым, теплым голосом. На красе стоит на крутой горе, Там рты ртыш река медово течет. Мелкие ключики, зелено-вино, По лугам-лугам травы шелковые, По горам-горам цветы алые, Цветы алые, сплошь лазоревые. Голос его... Не заглушал тихого ручейкового голоса женщины, сливался с ним и сманивал. — А уж сманивать так сманивать! Всю силу, всю страсть свою вложил Антипов тот тихий зов. В ответ услышал — не обманывай, добрый молодец, я сама давно про то ведаю, что Тобольск стоит на костях одних, а и река кроваво течет. Мелкие ключики, горючие слезы, По лугам-лугам там все волосы, По горам-горам там все головы, Там все головы молодецкие, Там все головы молодецкие, На неслышном дыхании тихо-тихо, И все-таки явственно вывел повтор Антипа. Голос его еще долго шуршал, Стлался, туманом наползал на потолок, на стены, наполнял смутой душу Пеканову, тревогой, фешену душу. — Эх! — грохнул кулачищем Антипа, — поди и моя голова, ведь я за Феоктисьей пришел. Он с треском рванул себя за кудри, словно приводил в чувство, откинулся и с обезоруживающей искренностью признался безумная от твоей соловушки». За замужней за мужней женой, изумившись дерзости купца, не поверил Пекан. Кулак его лег рядом с Библией, чуть поменьше ее. Антипа без страха, но с почтением покосился на этот кулак, на виду всего Сургута, уронивший его, когда-то гордого и непобедимого, вот и Феша уронила. До нее никто не отказывал Антипе в любви. Ни добром так силой, ни силой так деньгами добивался своего. Много, ох, много бегает по тайге ребятишек, кудрявых, голубоглазых, родившихся от зрянок, от вагулок, от русских и от татарок. Не знают они отца и, наверное, никогда не узнают, и женщины те случайные, забытые, обесфеши. не жить. «Уж выроню!» — все из себя решил смело. «Пущай, знает Пекан, откуда беды ждать!» «Уступи!» — продолжал Антипа. Опять купеческая жилка взыграла. «Цену великую дам! Во сколь же ты меня ценишь?» Из горницы, успев переодеться в серебре и в черном шелку, выплыла феша. Антипа ахнул. Закрыл ладонью глаза, точно боялся ослепнуть. Да все отдам, все, сказал нескоро и глухо, дрожащими пальцами шаря пуговицы на вороте. Дом богатство, волю свою. Ограду вашу сусалью выстелю, отпихнув стол, от себя пал на колени большой и несчастный. Сусалью-то маковку на церкви покрой. Брата своего порадуй, — придвигая стол на место, — посоветовал Пикан, жалея в душе этого мечущегося, потерявшего разум человека. Все есть у него — богатство, сила, молодость. Нет ли бедушки? И тошно мужику. Жизнь не в жизнь. Это понятно. Пикан сам места не находил, когда умерла Потаповна. Так и помер бы в тоске, если б не явилась. Феша, покрою, порадую, ежели требуешь, душа твоя не требует, дело Божье. Бог там где-то, там, тут Богородица, антипоскнулся лицом в пол и коснулся губами плахи, на которой только что стояла феша. Зардевшись, она отпрянула, хотела убежать, но прижалась к двери боком через плечо, глядя на поверженного, тянущегося к ней руками красавца. — Подымись теперь и ступай! Выждав какое-то время, Пекан взял гости за опояску, вытолкнул в сени. Туда же выкинул шубу и шапку соболью. Феша метнулась в горницу, тая шаг, тыкалась из угла в угол. Не видя букв, Пикан молча листал Библию, из ограды долетали глухие рыдания из сушённого неистовой страстью Антипы. — Спире из лесу скоро вернется, — сказал Пикан, когда жалобы купца стихли. — Велю быть ему при тебе антипа пьяно качаясь брел по улице лицом к лицу столкнулся с братом савва савушка натя на церкву покроешь золотом сорвал с себя шапку кафтан расшитый жемчугом кинул под ноги подарки заготовленные для феши меня сирова у притвора схоронишь чтоб люди топтались гибну я «Гибну!» «Опять куролесишь!» — спокойно одернул его сава, Подобрав драгоценности и кафтан, сунул Антипе. «По что людям досаждаешь? Добрые, праведные люди! Праведные, а я грешник, каянный я человек! Огонь внутри пышет гиена во мне, братко! Пойдем, исповедую, легче станет!» — Веди, поп, исповедуй, но гляди, ежели легче не станет, церкву твою спалю, — пригрозил Антипа. Слеза из голоса выветрилась. Идя под руку с братом, оглядывался на Пекановский дом. Пел «Полетим, кукушка, во темны леса, там совьем с тобой тепло гнездо» да к представлять осторожно спросил пикан вслушиваясь в бесконечный ход жены что то случилось с ней думал со всеми с нами случилось сердце тревожно замерло и ворохнулось неужто новые предстоят испытания не надо глухо отозвалась феша сама Отважу! Труба молчала, князь мог, Но пушка строицкого мыса выстрелила в положенный срок.